Глава 9 Энди. «С вами очень приятно иметь дело», — прыгал передо мной таракан, тряся усами, когда процедура покупки рабов подходила к концу. «У меня самый лучший и качественный товар. Непременно приходите еще, и вы обязательно останетесь довольны». Я делала вид, что прониклась его пламенной рекламой и кивала, а Фалентий неодобрительно зыркал на меня из-за густых бровей, всем своим видом транслируя, что я еще пожалею о покупке бракованного живого товара в таком количестве. Невольники один за другим подходили ко мне и, окутывая благодарными взглядами, дотрагивались до моего ренала, одновременно представляясь, а еще произносили тихое, но очень искреннее спасибо. Их было так много, что я даже не пыталась запомнить все имена, среди которых встречались очень длинные, а то и вовсе непонятные, что тут имя, а что фамилия. В памяти отложилось лишь, что мулад это Майк алантер В итоге я подтвердила перевод 150 тайров за 25 рабов в торговом центре номер 312. Мужчинам оперативно была выдана одежда и обувь, они оделись, и я поспешила увести их подальше от этого жуткого места. Мы остановились на краю базарной площади. Виски вдруг полыхнули тупой, ноющей болью, и я инстинктивно их потерла. Заметивший мой жест Фалентий, выхватил свой серебристый планшет и обеспокоенно поводил передо мной. «Ничего страшного, небольшой приступ головной боли на фоне стресса и переутомления. Вам нужно отдохнуть, и всё пройдёт». Выдохнул он с облегчением. «Парадоксальный он всё-таки старичок. С таким равнодушием относится к участи рабов, а в мой адрес проявляет заботу, переживает за меня. Вроде искренне, даже мои убытки воспринимает с таким трагизмом, словно свои собственные». «Госпожа, если позволите, я могу сделать вам быстрый массаж головы». Один из моих невольников неожиданно сделал шаг вперёд. Коротко постриженные тёмные волосы, приятные черты лица, голубые глаза, манящие, в меру пухлые губы, широкие плечи. Он был очень даже привлекательным мужчиной. «Да что уж там, он был настоящим красавцем. Я Энди, госпожа, гаремник. Хорошо владею акупунктурой. Вам станет легче, обещаю». «Кто разрешил тебе говорить?» Взъелся на него Фалентий. «Простите, госпожа, виновато поклонился мне невольник. Все хорошо, Энди, спасибо, что предложил свою помощь, но не надо». Смущенно кивнула я ему, и парень с потрясенным видом вернулся в шеренгу. Собственно, остальные тоже смотрели на меня, как на неведомое чудо природы. Их всех поразило, что хозяйка сказала рабу «спасибо». «Не стоит их баловать, госпожа Полина», — скорбно вздохнул Фалентий, качая головой. «Видимо, понял, что путная рабовладелица из меня не выйдет». «Сколько у нас еще минут?» — спросила я его. «Пора возвращаться в мицентр ответил старец, кинув быстрый взгляд на свой браслет. «Майк», — подошла я к Мулату, — «столько обожания и благодарности было в его взгляде, что мне стало даже неловко». «Да, госпожа», — с готовностью откликнулся он. «В поместье госпожи Терсон ты был управляющим?» — уточнила я. «Все верно, госпожа», — кивнул он. «Я хочу, чтобы у меня ты тоже был управляющим. Одной мне совсем этим не справиться», — сказала я. Фалентий посмотрел на меня нечитаемым взглядом, но вроде одобрил. «Это огромная честь для меня, госпожа», — Майк просиял и склонился передо мной чуть ли не до земли. «Обещаю, что не подведу. Сколько здесь мужчин, кого ты хорошо знаешь?» — задала я ему следующий вопрос. «Из старого поместья тут 20 человек, пятеро со стороны, но, насколько я мог заметить, они неплохие ребята», — отметил Майк. «Ведут себя спокойно, без агрессии и гонора. Проблем у вас не будет ни с нами, ни с ними». «Есть ли среди вас те, кто прямо сейчас нуждается в медицинской помощи?» спросила я Майка. Интуитивно чувствовала, что если задам этот вопрос сразу всем, то никто не признается в своих проблемах из-за страха причинить мне неудобства или из боязни быть снова проданным. «Госпожа Терсон хорошо с нами обращалась и заботилась о нашем здоровье», в голосе Майка промелькнула грусть. Видимо, та старушка была для них настоящим ангелом-хранителем. Насчёт остальных пятерых точно сказать не могу. У четверых видимых телесных повреждений нет, но успел заметить серьёзный ожог на спине у гаремника Энди Ройса. Я быстро подошла к голубоглазому парню, и тот, сразу поняв, что от него требуется, покорно развернулся ко мне спиной и задрал рубашку. «Кошмар!» — ужаснулась я, увидев кровавые ошмётки обожжённой кожи в верхней части спины. Такое чувство, что на парня вылили кипяток, а потом ещё отхлестали по этому месту плетью. Он предлагал облегчить мою головную боль акупунктурой, а сам в это время страдал от боли гораздо сильнее моей, но ничем этого не выдал. «Только не продавайте меня, госпожа, умоляю!» Он рухнул передо мной на колени. «У меня отличная регенерация, и через несколько дней всё заживёт». «Ты что, встань скорее!» Воскликнула я, и парень послушно вскочил на ноги, буравя меня умоляющим взглядом. «Я не собираюсь никого продавать, но подлечить тебя не помешает». У Энди отвисла челюсть. Я представила шокированное лицо Рода, когда приведу ему очередного раба на лечение, и меня едва не разобрал истерический смех. Он отправил меня погулять всего на час, и вот я уже возвращаюсь с новым искалеченным мужчиной. Маньячка, не иначе. Какую цену он мне загнёт на этот раз? Впрочем, неважно, лишь бы помог Энди». Попытаюсь объяснить ему, что приобрела всех этих рабов только что. Но станет ли слушать? Особенно после того, как я назвала его уродом. Как бы сказала моя бабуля, кино и немцы.